Глава десятая. Дверь. На удивление Нади, у Чернышова не оказалась ключа от двери Лидии. Пришлось вызвать экономку, которая незамедлительно появилась у запертой спальни Лидии и после приказа Сергея распахнула загадочную комнату. Девушка первой влетела внутрь и поспешила к стене, где еще недавно видела приоткрытую дверцу. За графом в комнату вошла и Мария Степановна. Однако в стене между комодом и окном не наблюдалось никаких дверей, а обои были сплошными и ровными. Начав шарить ладонями и ощупывать шероховатую бордовую обивку с вертикальным рисунком, Надя пыталась увидеть хоть какой-то выступ или прорезь на стене в обоях, но ничего не находила. «Вот здесь была дверь», — сказала девушка, напряженно осматривая стену. «И где же?» Спросил Сергей, также подходя к стене. «Прямо здесь, в этом самом месте. Странно, сейчас ее закрыли, видимо». Сокрушалась Надя. «Здесь не могло быть никакой двери, барышня». Заявила Злаказова. «Вы хотите сказать, что мне привиделось?» Возмутилась она, оборачиваясь к экономке. «Вы тоже здесь были полчаса назад, и что не видели при открытой двери? Вы же запирали спальню». «Да, я была здесь и запирала, но никакой двери в стене, как вы утверждаете, не видела». Испепелив экономку подозрительным взглядом, Надя вновь обернулась к стене. И тут ее взор переместился немного левее и уперся в большое зеркало, висевшее чуть сбоку от комода. Оно было довольно громоздким, в широкой раме, почти достигало пола и висело прямо рядом с комодом. «Зеркало! Его не было!» Выпалила ступлена надя. Это зеркало всегда висело здесь, отозвался Сергей. Неужели? Пролепетала девушка, не помня никакого зеркала получасом ранее, а теперь оно висело между окном и комодом. Она подозревала, что дверь все же располагалась немного правее, и минутой ранее она искала ее не в том месте. Я поняла: дверь за зеркалом. Оно скрывает ее, надо снять его. Девушка начала уже осматривать зеркало, заглядывая за его края и просовывая тонкие пальцы. Но за ними были только шелковые обои. «За этим зеркалом дверь, душа моя?» Понял Сергей. «Ты уверена?» «Да, да. Прошу, давайте снимем его, и вы поймете, что я права». «Как скажешь». Согласился граф и обернулся к экономке. «Мария Степановна, будьте любезны, позовите кого-нибудь из слуг, мне одному его не поднять». Слушаюсь, Сергей Михайлович, кивнула экономка и важно выплыла из комнаты. Едва она ушла, как Чернышов подошел к девушке и властно обнял ее, притянув к себе и тем самым оторвав от этого злосчастного зеркала. Душа моя, ты вся на нервах! проворковал он ласково, целуя ее в ушко. Тебе вредно нервничать, твое сердечко, из-за тебя! выпалила она прямо ему в лицо. И тут же, увидев, как он побледнел, поняла, что ее слова задели его. И оттого уже мягче добавила. «Я хочу отпереть эту дверь, Сережа. Иначе мне не будет покоя, пойми». «Как скажешь, Наденька. Я же сказал, мы все здесь осмотрим». Он смотрел на нее таким любовным, ласковым взором, что Надя просто не могла поверить, что этот мужчина мог быть двуличным. Его глаза были чисты и откровенны. Не в силах выдержать всего этого, Она мягко попросила. «Скажи мне все, как есть, Сережа. Я все пойму. Ты ведь убил ее. Так приревновал ее капитону, что убил? Возможно, это вышло случайно, но это так». «Что?» А Пешев выдохнул Чернышов и вмиг выпустил ее из своих объятий. «Как ты могла такое придумать?» Он замолчал и, скрестив руки на груди, отвернул от нее лицо, смотря в одну точку я все пойму и прощу тебя только скажи все как есть не унималась она пытаясь хоть что-то прочесть на его бледном лице уже через минуту в комнату вошел граф никита в сопровождении двух лакеев а также экономка эвелина александровна сергей гости в недоумении вы покинули бал и возмущенно заявил прямо с порога граф никита и окинув всех присутствующих спросил что здесь происходит от такой переполох Да, Сереженька, дом полон гостей. Поддержала его бабушка. И зачем вы в этой комнате в самом деле? Надежда Дмитриевна видела некую потайную дверь здесь, в стене, и мы пытаемся понять, не привиделось ли и это. Объяснил Сергей. Я видела все собственными глазами, ответила Надя обиженно. Явно Сергей не верил ей, но она-то еще была в своем уме. Пока что. И мне не привиделось. Прошу вас, снимите это зеркало, я докажу, что дверь в потайную комнату за ним». «Потайную комнату?» С недоумением спросила старушка. «С чего бы ей взяться здесь?» Тоже удивился Никита, словно услышав несусветную глупость. «Она есть, говорю вам. Она была здесь еще полчаса назад. Иларион, Роман, прошу, помогите мне снять это зеркало». Приказал Сергей. Роман влез на стул, чтобы направлять, а граф с Иларионом, взявшись с обоих сторон зеркала, начали его приподнимать. И я, барышня, работаю в этом доме уже пять лет и никакой тайной комнаты здесь не видела. Добавила экономка. Вот именно, кивнула Велина Александровна. И когда ремонт делали и обдирали все стены в этой спальне, не было никакой потайной двери. Эта комната недавно ремонтировалась. Удивилась Надя. «Ну да, год назад», — подтвердил Никита. «То есть перед тем, как Лидия Ивановна пропала, зачем-то понадобилось ремонтировать ее спальню?» Выдохнула Надя, чувствуя, что этот ремонт был сделан не просто так. Наверняка кому-то это было нужно. Например, чтобы сделать потайную дверь в стене, ведущую в другую тайную комнату. Слишком все сходилось. «Это был мой приказ». Отозвался Сергей, который с мужиками уже поднял тяжелое зеркало и пытался перенести его в сторону. Но то была просьба самой Лидии, ей не нравился интерьер. «Понятно», – прошептала Надя, думая о том, что сейчас Сергей мог сказать все, что угодно. Ведь Лидия уже не могла опровергнуть или подтвердить его слова. «Все, барин», – сказал слуга, и мужчины поставили зеркало на пол. Надя тут же бросилась к стене и начала прощупывать обои руками. Но и эта часть не имела выступов, да и обои были сплошными. Велина Александровна подошла к девушке и тоже начала оглядывать стену. Молодые люди и экономка стояли за ними, пытаясь разглядеть хоть что-то на этой ровной стене и бордовых шелковых обоях. Спустя четверть часа, не обнаружив даже намека на дверь, Надя обернулась к жениху. На ее глазах были слезы. «Ничего не понимаю», – простонала она. «Но я действительно видела здесь дверь, и оттуда слышался голос». Сергей тут же обнял ее и начал гладить по голове. «Ты устала, душа моя, переволновалась перед балом. Оттого тебе мерещится». «Нет, я видела, видела», – шептала она нервно, и остальные стали уже как-то подозрительно смотреть на нее. Видя это, и уже не зная, как разрешить эту непонятную ситуацию, и более всего опасаясь за нервное состояние невесты, Сергей вдруг предложил. «Хочешь, я прикажу, и обои сдерут со стены?» «Ты в своем уме, братец!» Опешил Никита. «Да, пусть их сдерут, и мы посмотрим, что за ними». Кивнул Сергей. «Иларион, приведи еще людей и возьми инструменты». «Как, Борин, прямо сдирать все обои?» — осведомился слуга. — Да, от этого комода до окна сдерите все обои. Много вам времени надо? — Ну, пару часов, наверное, — ответил Илларион, почесав затылок. — Какая-то глупость, ей-богу! Не удержалась от возгласа Велина Александровна. — Если бы тут была дверь, даже потайная, мы бы ее уж точно обнаружили. Не могут обои быть словно влитые, без шероховатостей. Там, где дверь вклинивается в стену. «Ты права, бабушка», — отозвался Никита. «Но пусть уберут обои в этом месте. А то видишь, Надежда Дмитриевна, в лихорадочном состоянии. Надо ее успокоить». «Спасибо, что понимаешь, братец». Кивнул Сергей и, поцеловав Надю в щеку, сказал. «Пойдем, душенька, вниз гостям. А едва здесь все сделают, Ларион позовет нас». «Слушаюсь, барин», — склонил голову слуга. По приказу Чернышова обои от комода до окна были убраны. И когда Сергей и Надя проводили всех гостей, они вновь поднялись в спальню Лидии. Теперь здесь зияла ободранная серая стена от пола до потолка. Но и на ней девушка не обнаружила даже намека на прорези двери. Окончательно расстроившись и ничего не понимая, она начала подозревать, что с ней не все в порядке. А дверь с голосами ей просто привиделась. Велина Александровна сама заварила ей успокаивающего чая, а Сергей уложил спать. Он долго сидел рядом с кроватью Нади, пока та не заснула, и лишь потом ушел в свою спальню.